Пятнадцатое. Возвращение. Сколько не спит человек в полярную ночь, он просыпается затемно. Тимоша не открывал глаза в ожидании маминого призыва, ласкового и неумолимого вместе с тем. Мама не приходила его будить уже давно, и так же давно Тимоша затемно не вставал. Что-то хрюкнуло в темноте, закашляло, зачесалось и пробурчало голосом совсем не маминым. Что? что за хреновина, целую ночь вертолеты снятся. Селиверстов боялся летать, а Тимоша боялся вернуться в действительность, их обоих тревожило неизбежное, однако возвратное путешествие из Бурыма в Москву совершилось без приключений. Авиарейсы на этот раз состыковались плотно, не оставив зазоров для скуки и рефлексий. Тимуша и Селиверстов пара обычных командировочных перенеслись через добрый пол России в три воздушных прыжка. Так космические аппараты, отскакивая от планет и получая новое направление в их гравитационном поле, пересекают Солнечную систему. Хозяин этой системы, Солнце, само явилось, озолотив кристаллический лед на стеклах иллюминаторов. А когда в Великосибирске остановилось время, то и солнце замерло на небосводе. Горящим своим языком оно вылизывало Тимоша правое ухо и щеку, а он нарочно не опускал оконную шторку. Так Тимошина ухо и загорало до самой Москвы. При выходе из столичного аэропорта Тимоша и Селиверстов взяли такси на двоих. Это было естественно, так как оба, как выяснилось, жили в одном административном округе. Тимоша не удивился, узнав о таком обстоятельстве. Организаторы псевдокомандировки, должно быть, его учитывали. Сам же его соглядатый теперь не казался Тимоша таким уж невыносимым. Конечно, у селеверства были дурные манеры, но зато что-то в нем сохранялось забавное, человеческое. Видимо, в иерархии тайного своего сообщества он стоял на низшей ступени. Прощение получилось почти сердечным. «Ну, бывай», — сказал маркетолог, — «спасибо, что не кидал в меня ночью ботинком». «Пустяки», — ответил Тимоша, — «зато ты прикрыл меня на совещании». Селиверстов хлопнул его по плечу, Тимоша ответил тем же. Им овладело чувство, прежде уже испытанное в туалете Бурымского бизнес-центра, чувство удачливого игрока, избежавшего всех ловушек. Только вчера оно было не окончательным, промежуточным. А сегодня Тимоша праздновал. Подъездная дверь узнала магнитный ключик. Лифт не застрял, доехал благополучно. Прихожие у стенки в ряд выстроились три пары тапок, самая крупная из которых ждала Тимошу. Квартира выглядела такой, какой сохранилась в памяти. Предметы располагались там же, где были раньше, двое суток тому назад и все же, как будто желая удостовериться окончательно, Тимоша пошел на кухню и отворил холодильник. Там знакомые стеклянные кастрюльки он нашел, нажаренные впрок котлеты. Голой рукой Тимоша выудил из кастрюльки одну котлету и, как была холодная, съел ее, не сходя с места. С этой минуты сомнений не оставалось. Тимоша вернулся к себе домой. Котлеты были бесспорно мамины, Подделку он распознал бы. Вечером пришли с работы Тимошин и пап с мамой. Трудились они в государственном учреждении и потому нечасто задерживались на службе. Вместе они уходили утром, вместе вечером возвращались. В их отношениях не было ни расставаний, ни встреч. Только с Тимошей им иногда доводилось испытывать вкус разлуки. Увидев передние ботинки сына и не увидев тапок, мама с папой почувствовали облегчение. Однако Тимоша не вышел к ним поздороваться, и дверь в его комнату оказалась закрытой. Папа с мамой встревожились. Дверь, конечно, не запиралась, но никакой запор их бы не остановил теперь. Сдерживая дыхание, родители проникли в комнату. Тимоша в своей постели мирно и крепко спал. Мама понюхала воздух над головой сына, потрогала его лоб. Ни алкогольного перегара, ни повышенной температуры проверка не показала. «С ним все в порядке!» – прошептала мама. «Вечно ты паникуешь!» – отозвался папа. Но она уже успокоилась. Больше ничто не тревожило папу с мамой.